Покорен конёк российский, Повезёт и стервятника, Под гору повезёт и в гору, Хоть на четвердак самый, Хоть на вихор демирджи, Пока не сдохнет. Я отворачиваюсь, За кипари скроюсь. Или стыдно мне моих лохмотьев, Моей работы? Как-то тоже в горячий полдень Нёс я мешок с землёю, И вот когда я плёлся по камню, И голова моя была камнем счастья, Вырос, как из земли, на коньке стервятник И показал свои мелкие, как у змеи, зубы, Беленькие, в чёрненькой головке. Крикнул весело, потряхивая локтями, «Бог труды любит!» Порой и стервятники говорят обое. Вот почему я кроюсь, Я слышу, как от стервятника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 высланы на север, в харьков, на том свете. Ашуура кушает молочную кашку вечерами и теперь поигрывает на рояле, перебрался в дачу поудобнее принимает женщин расплачивается мукою солью. Что значит быть хорошим музыкантом? Что ж теперь за топливом, по балкам, Хорошо забраться в глубокую-глубокую балку. Стены, чтобы отвесные. Хорошо, никого ничего не видно. Но надо и сторожить, чтобы не кинулись куры в виноградник. Сесть на откосе виноградной балки. Сидеть и думать. О чём думать? А где у меня кресло? В моей балке можно думать только...